распространявшими вокруг нестерпимый жар. «Что они собираются готовить на этих жаровнях?» — спросил Сандакан, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе фанатиков любопытных. «Собственные подошвы, капитан», — ответил Камамури. «Скоро вы это увидите, а пока нам нужно протолкаться поближе к пагоде. Того, кто нам нужен, следует искать именно там». Помогая себе локтями, не без труда им удалось добраться до основания лестницы, которая вела к дверям пагоды. Однако дальше они натолкнулись на настоящую человеческую стену, которую никакими силами нельзя было пробить. Но отсюда, взобравшись на каменную террасу, которая тянулась перед храмом, они отлично могли наблюдать церемонию, разворачивавшуюся у входа в храм. Вокруг статуи Дармы Раджа и Дробиды, его жены, было заезжено множество факелов И в то время как музыканты яростно били в свои барабаны и бомбурины раздирая ушах оглушительным грохотом, несколько танцующих боедер сходились расходились в ритуальном танце, красиво овиваемые своими голубыми покрывалами, сверкающими золотом и серебром. Тщетно вглядываясь в глубь толпы в надежде заметить старого манти, и уже отчаявшись обнаружить его в этом колеблющемся море голов, наши путники отступили немного назад, к центру площади. «Поищем место поближе к огню», — сказал Камамурь. «Мы обязательно найдем старого колдуна, там, где начнется танец огня. Если он в самом деле тукс, он обязательно будет участвовать в церемонии». «Разве это не праздник, Дарма Раджа?» — спросил Янос. «Да, но поскольку пагода посвящена Кали, то вынесу также ее статую». Решительно расталкивая толпу направо и налево, четверо мужчин добрались наконец до центра площади, которая на значительном пространстве была покрыта горящими углями. «Эти угли для почитателей Дарма Раджа?» — спросил Янос. «Да, скоро эти фанатики будут бегать по ним». Хорошенькие обычаи поджаривать себе пятки, а не этим заработают себе вечное блаженство. — Охотно оставляем это вечное блаженство, — сказал пират, улыбаясь, — предпочитаю сберечь себе ноги. Громкие крики движения толпы показали, что процессия уже выходит из храма, чтобы начать обряд испытания огню. Широкая брешь образовалась в расступившейся толпе, и целые стаи танцовщиц вместе с факельщиками и служителями хлынуло через нее. — Держитесь все рядом со мной, — сказал Камамури, — главное не потерять наше место. Тем не менее сначала они были отброшены этим беспорядочным движением вправо, Потом также стремительно влево, но вскоре все опять успокоилось, и им удалось даже пробиться в первый ряд, к самому краю обширной арены, густо усыпанной и спускающими жар раскаленными углями. Процессия спустилась с лестницы и продвинулась к центру площади. Статуи обоих божеств, помещенные на некое подобие паланкина, несли на шестах десятка два верующих. Затем вынесли довольно зловещую на вид статую богини Кали, покровительнице пагоды, украшенную гирляндами из живых цветов. Жена могучего Шивы представляла собой черную женщину с четырьмя руками, из которых одна потрясала неким подобием меча, а другая держала отрубленную голову. ожерелье из человеческих черепов свешивала с нее до колен. Пояс из отрубленных рук опоясывал ее бедра, а изо рта высовывался язык, раскрашенный для пущего эффекта в красный цвет. — Это и есть богиня Туксов? — полголоса спросил Сандакан. — Да, — отвечал Камамури. — Ну и страшилище. Она богиня смерти и истребления всего живого. Это сразу видно по ней. — Внимание, господин! Если мантии здесь, надо искать рядом со статуей. Может быть, он даже среди насильщиков? — Это что, все туксы сует хана, что окружают богиню? — Вполне возможно. Смотрите, большая часть хотя и в рубашке, в то время как другие индийцы не очень-то заботятся, чтобы прикрыть свою грудь. — Татуировка? — Да, господин. — И... — Вот он! Это он! Я не ошибся! Это он! Камамури лежал руку пирата и показал глазами на старика, который шествовал перед статуей богини в толпе фанатиков, держа в руках странный инструмент, сделанный из двух больших тыков, соединенных деревянной трубкой. Сандакан и Яныс едва сдержали волнение. — Тот самый, что приходил к нам на борт, — прошептал Сандакан.